раньше лотса Грег ждал ее перед автостоянкой веди машину лотца бросила ему ключи она была не в настроении он ловко поймал ключи что сказал босс сказал чтобы мы шевелили задницами и перекрыли все подступы лотца была не склонна обсуждать со стажером свою встречу с начальством она скользнула на пассажирское сиденье и потянулась за ремнем безопасности. Грег завел автомобиль и отъехал со стоянки. День был солнечным и жарким, но тучи уже собирались на северном горизонте. Они ехали к первой линии прибрежных домов. У нескольких местных жителей имелись стационарные подзорные трубы, и они регулярно наблюдали за океаном по утрам. Одной из них была Уилло Ларсон. Они направились к ее дому. Грег был необычайно молчаливым. Лотцева родительно посмотрела на него, и он издал несколько кашляющих звуков. «Я был вместе с Уиллоу», — сказал он. «Что?» Я был с ней, по крайней мере, до шести утра. Я видел, как они, Кресл Смиты, выходили в море на своей яхте. «И когда ты собирался рассказать мне об этом?» «Только что рассказал». У лодце подскочило давление. Она посмотрела в окошко, стараясь глубоко дышать. Они остановились у арочных ворот, увитых жасмином. Лимонно-зеленый Volkswagen Uillo стоял на улице перед ними. — Ты спал с ней? — после некоторого колебания спросила Лотца. — Какая разница? — Я говорю не о разнице, просто спрашиваю. — Это тебя не касается, Лотца. Я хотела узнать, с чем нам придется иметь дело до того, как мы придем к ней. А если и спал, как это может повлиять на допрос? Это значит, что говорить буду я». Она вышла из автомобиля и постучала в дверь. Грег последовал за ней и сказал, «Остынь, лодца! Во всяком случае, я не привозил ей наркотики». Она тихо выругалась и открыла садовые ворота.